Все кончилось в один момент. Из кокона высунулась длинная нога и полоснула меня по кисти. Я невольно чуть разжал пальцы, стискивающие черную шею. Борис тотчас впился зубами в подушечку ладони сквозь кожаную перчатку и был таков. А я, окаменев, тупо уставился на зажатый в пинцете обломок таблетки, на свою окровавленную ладонь и бесформенное лохмотье, в которое превратилась крепкая минуту назад простыня. С тех пор Борис смотрел на меня с омерзением, как, впрочем, и я на него. Но это было одно из маленьких облачков, лишь кое-где пятнавших ясное небо. Мои визиты к миссис Бонд продолжали меня радовать, и жизнь текла тихо и безмятежно, если не считать подразнивание моих коллег, отказавшихся понять, с какой стати я так охотно трачу массу времени на орду кошек». Это отвечало их общей позиции. Зигфрид относился подозрительно к людям, заводящим домашних любимцев. Он не понимал их и проповедовал свою точку зрения всем, кто соглашался слушать. Сам он, правда, держал пять собак и двух кошек. Собаки разъезжали с ним в машине повсюду, и он собственноручно каждый день кормил их и кошек, никому не доверяя эту обязанность. Вечером, когда он устраивался в кресле у огня, Вся семерка располагалась возле его ног. Он и по сей день столь же страстно восстает против содержания животных в доме, когда он садится в машину. Его бывает трудно различить между машущих собачьих хвостов нового поколения, а кошек у него заметно больше двух. К тому же он обзавелся несколькими аквариумами с тропическими рыбками и парочкой змей. Тристан лишь раз наблюдал меня в действии у миссис Бонд, Он вошел в операционную, когда я вынимал из шкафчика длинные пинцеты. Что-нибудь любопытное, Джим? Да нет. У одного из бондовских котов в зубах застряла кость. Тристан обратил на меня задумчивый взор. «Ты знаешь, пожалуй, я съезжу с тобой. Давно не имел дела с кошками. Мы уже шли по саду к кошачьему общежитию, как вдруг меня охватило смущение». Мои прекрасные отношения с миссис Бонд объяснялись, в частности, бережной внимательностью, с какой я относился к ее питомцам. Даже с самыми одичалыми и злобными я неизменно был ласков, терпелив и участлив. Причем без малейшего притворства. Меня искренне заботило их здоровье, тем не менее я испугался, как отнесется Тристан к такому пестованию котов и кошек. Миссис Бонд, выйдя на крыльцо, мгновенно оценила ситуацию и встретила нас с двумя парами кожаных перчаток. Тристан взял предложенную ему пару с некоторым удивлением, но поблагодарил хозяйку с обаятельнейшей из своих улыбок. Удивление его еще возросло, когда он вошел на кухню, понюхал тамошний ароматный воздух и обозрел четвероногих ее обывателей, захвативших почти все свободное пространство. Мистер Хэрриот, боюсь, кость застряла в зубах у Бориса. Виновата, сказала миссис Бонд. У Бориса? Я даже поперхнулся. ну как же мы его изловим? А я его перехитрила, — ответила она скромно. Мне удалось заманить его в кошачью корзину на его любимую рыбку. Тристан положил ладонь на большую плетеную корзину, стоявшую посредине стола. «Так он здесь?» — спросил он небрежно, открыл запор и откинул крышку. Примерно треть секунды скорченный зверь внутри и Тристан снаружи мерились с напряженными взглядами, а затем глянцевая черная бомба бесшумно взвелась из корзины и пронеслась наверх высокого буфета мимо левого уха своего освободителя. «Черт!» — сказал Тристан. «Что это такое?» «Это?» — ответил я. «Это был Борис». и теперь мы будем его опять ловить. Я взобрался на стул, медленно завел руку наверх буфета и самым своим обольстительным тоном заворковал Кис-кис-кис-кис, кис Через минуту триста она осенила блестящая мысль. Он внезапно взмыл в воздух и ухватил Бориса за хвост, но лишь на миг могучий кот Сразу вырвался и вихрем понесся по кухне, по шкафам, шкафчикам, за навязком, круг за кругом, точно мотоциклист на вертикальной стене. Трештан занял стратегическую позицию, и когда Борис пролетал мимо, попытался ухватить его рукой в кожаные перчатки. «От чертов кот улизнул!» — огорченно крикнул он. «Ну, сейчас, сейчас я его». «Ну что, черный он От черт! Никак его не ухватишь!»